Интерлюдия третья. Это, которое творится в Тритри, это уже совсем не шутки. Председатель биокружка умер. Ты же тоже была в биокружке, да? Ага. Председатель Кода Сан в понедельник утром умер в кабинете кружка. И стёк кровью. Сам Кода Сан был из первой параллели, но его родной брат из третьей. Вот из-за этого, по слухам, даже из других классов, даже вовсе не ученики, Все в опасности, кто просто к ним близки. Это же полный ужас. И его брат тоже. После похорон Кода Сана попала в аварию на машине. Так говорят. И родители были вместе с ним. Они тоже. Сразу вся семья. Какой кошмар. Я думала, что проклятия не существует, но... В Мае, помнишь, тоже умерла ученица из Три-3. Ага, помню. Может, на самом деле не существует. Проклятия. А что это вообще за проклятия? «Я толком не знаю. Говорят, если кто в подробностях знает, то уже из-за этого в опасности. О, как жестоко. Кружок, наверное, стоит уже закрыть. Там двое сэмпаев из 3-3, один почти не ходит, а второй был близким другом Коды Сана, и когда Кода Сан умер, этот сэмпай случайно... «Ха-ха, пожалуй, от них лучше держаться подальше. Я вот тоже так думаю». «Увы, все испробованные нами контрмеры не сработали». Крайне неудачно, но после того, как катастрофы начались, нам остаётся лишь молиться о том, чтобы скончавшиеся от Сугунага-сан, Кодакун и его семья, а также мать Токанаси-сан, были счастливы в следующей жизни. Все, кто здесь присутствует, с начала апреля совместными усилиями бляли контрмеры, особенно безопасники, а также выдвинувший свою кандидатуру на роль того, кого нет, Сохи Рацкакун. Вам я особенно благодарна. С этого момента Хирацкакун может вести обычную школьную жизнь. «Сенсей! Что? Неужели правда уже ничего? Совсем ничего нельзя сделать? А что? Но ещё какая-нибудь другая контрмера? Нет. По крайней мере, насколько мне известно. Катастрофы уже начались по-настоящему. Контрмера в виде того, кого нет, уперлась в тупик, и теперь мы не можем ничего. Как же так? Как же... Простите. Простите меня, ребята. Я ничего не знаю. Был один случай, когда катастрофы хоть и начались, но на полпути прекратились. 3 года назад. Но почему они прекратились? Никакой ясности нет. Никто толком не знает, не понимает. Поэтому вот так. Вот так, ребята. Не сдавайтесь вы все, не сдавайтесь. Не машите на всё рукой. В первую очередь берегите себя по пути в школу и домой, и когда вы вне школы, Всегда будьте осторожны. Старайтесь не попасть в непредвиденные происшествия. Не пренебрегайте собственным здоровьем, постоянно берегите себя. Старайтесь по возможности исключить риск попадания в катастрофы. И я тоже, как ваш классный руководитель, я тоже должна всечески беречь себя. Никакие предосторожности не могут быть излишними. Ребята, отнеситесь к этому со всей серьёзностью. Будьте наготове и берегите себя.